дисциплин Студио представляет проект весь Жюль Верн. Приключения семьи Ратон. Волшебная сказка. Глава 1. Жила на свете крысиная семья. Папаша Шаратон, мамаша Ратонна, их дочка Ратина и ее двоюродный братец Ратте. И были у них слуги: повар Рота и горничная Ратана. Все имена производны от Рат крыса. Имя двоюродного брата Рате означает по-французски неудачник. Так вот, с ними со всеми произошли такие необыкновенные приключения, дорогие мои детишки, что я не могу отказать себе в удовольствии поведать их вам. Случилось это во времена фей и колдунов, когда звери умели разговаривать. Наверное, тогда-то и родилось выражение болтать глупости. Игра слов. Бэт животное, созвучно со словом беттис глупость. Иначе говоря, выражение болтать глупости буквально переводится как болтать зверушки. хотя звери говорили не больше глупости, чем люди. И те, что жили давно, и те, что живут теперь. Итак, слушайте, я начинаю свой рассказ. Глава вторая. В самом красивом городе тех времен, в самом красивом доме жила добрая фея. Звали ее Ферманта. Она творила столько добра, сколько могла, и все любили ее. Должно быть, в те времена живые существа жили по законам метампсихоза. Не пугайтесь этого длинного слова. Оно означает, что все живые организмы поднимались по эволюционной лестнице, переходя со ступеньки на ступеньку. пока не достигали уровня человека. Каждый рождался моллюском, потом делался рыбой, затем птицей, четвероногим и наконец мужчиной или женщиной. Случалось однако, что приходилось идти обратной дорогой по злой воле какого-нибудь волшебника, и тогда беднягу ждала ужасная жизнь. Представьте, что вы уже побывали человеком и вдруг вновь превращаетесь в устрицу. К счастью, в наши дни такого уже не случается, а в те далекие времена добрые духи поднимали живое существо по лестнице, а злые опускали. Правда, если враждебные людям чародеи злоупотребляли своим могуществом, Создатель лишал их на время чудодейственной силы. Само собой, разумеется, фея Ферманта была воплощением добра. и никогда никому огорчений не доставляла. Однажды утром она сидела за завтраком в зале, убранный коврами и украшенной цветами. Солнечные лучи, проникавшие в окна, вспыхивали ослепительными бликами на фарфоре и серебре. Только что служанка доложила, что завтрак подан. Прекрасный завтрак, на который феи имеют полное право, и потому не следует обвинять их в гурманстве. Но едва Фея села за стол, как в дом постучали. Служанка поспешила к двери и, вернувшись, сообщила, что пришел какой-то молодой человек. "Проси", сказала Фея. Он был очень красив, этот юноша лет двадцати, выше среднего роста, с добрым и мужественным лицом, просто но изящно одетый. Гость поклонился и представился, что произвело на Фею приятное впечатление. Наверное, ему что-то нужно, подумала она. Что ж, помогу с радостью. Что вам угодно, юный красавец? «Добрая Фея", сказал молодой человек. "Я очень несчастен. Все мои надежды только на вас". И замолчал в смущении. "Я слушаю", подбодрила его Фея. Как вас зовут? «Мое имя Ратен, ответил юноша. Я не богат, но пришел просить не богатство, а счастье. Полагаете, одно без другого возможно? улыбнулась фея. Думаю, да. Вы правы. Продолжайте, мой юный друг. Еще в облике крысы, до того как стать человеком, я побывал в одной славной семье, кажется, понравившись на редкость благоразумному главе дома. Я не пришелся по душе его супруги, потому что не очень богат. Однако их дочь, Ратина, смотрела на меня с такой нежностью. Скоро я предложил ей руку и сердце, И думаю, мое предложение в конце концов было бы приятно, если бы не страшное горе. Что же случилось? Я стал человеком, а Ротина осталась крысой. "Не беда", сказала Ферманта. Подождите немного, пока она не превратится в девушку. Я бы подождал, воскликнул юноша. Но к несчастью, на Ратину обратил внимание некий сеньор, привыкший потакать любым своим прихотям. Все должны беспрекословно подчиняться его воле. Кто же этот сеньор?» Принц Кисадор. Он предложил Ратине переехать в его дворец, где она станет счастливейшей из крыс. Посулил ей много денег, Ротина, вопреки воле матушки, отвергла принца. Отказал ему и папа Шаратон, понимая, что иначе я умру от горя. О, невозможно описать гнев Кисадора. Ротина, хороша даже сейчас в образе крысы, какова же будет она, превратившись в юную девушку? Конечно, добрая фея. Ротина станет еще прекраснее, и принц женится на ней. Однако его счастье обернется непоправимым несчастьем для нас. Но ведь принц получил отказ. Чего же вы боитесь? Всего, вздохнул Ратен. Принц обратился к Гардафуру. К этому колдуну? воскликнула Ферманта. К злодею, который приносит всем одни горести, из которым я давно сражаюсь? Именно так, добрая фея. Гардафур только и думает, как бы сбросить вниз живые существа с таким трудом добравшееся до верхней ступени развития. — Увы, добрая Фея. К счастью, сейчас Гардафур лишился на какое-то время волшебной силы за то, что употребил ее во зло. Да, но когда принц обратился к нему, тот еще обладал этой силой. Представившись посулами принца, испугавшись его угроз, Гордафур пообещал отомстить семье Стуратон за пренебрежение к его важной особе. И выполнил обещание? О да, добрая Фея. Каким же образом? превратил честных крыс в устриц и теперь они вынуждены жить на мели мабриф где моллюсков, кстати, прекрасного качества ловят и продают по три франка за дюжину. Такая беда может случиться и с семейством Ратон. Теперь вы понимаете всю глубину моего горя. Ферманта с жалостью внимала слова молодого человека. Она вообще сочувствовала чужим невзгодам, в особенности, если речь шла о несчастной любви. Что можно сделать для вас? спросила она. «Добрая фея", отвечал Ротен. "Раз уж моя милая Ратина не может уйти смели мели превратите и меня в устрицу, чтобы я находился рядом с любимой". Он произнес это так печально, что Ферманта расстроилась и, взяв Ратена за руку, сказала: "Вы же знаете, феям нельзя опускать живые существа на низшие ступени. Но зато я в состоянии поднять Ратину О, сделайте это, умоляю вас. Нужно только чтобы она прошла промежуточные стадии, прежде чем снова станет очаровательной крысой, которая затем превратится в девушку. Так будьте же терпеливы. Подчинитесь законам природы и доверьтесь. Вам, добрая Фея. Да, мне. Я сделаю все, что смогу. Однако не забывайте, нам предстоит выдержать страшную борьбу. Принц Кисадор, хотя и самый глупый из принцев, опасный противник. И если Гордафур вновь обретет волшебную силу до того, как вы станете супругом прекрасной Ратины, мне будет трудно победить колдуна, ибо он ничуть не слабее меня. Фея и Иратен какое-то время еще разговаривали, как вдруг услышали слабый голос. Трудно было понять, откуда он шел. Ротен, мой бедный Ротен, я люблю тебя, Это она, Ратина!» — воскликнул юноша. О, добрая фея, пожалейте ее!» Он словно обезумел, бегал по комнате, заглядывал под столы и стулья, открывал ящики шкафов, словно Ротина могла там спрятаться. Фея жестом остановила его. И тогда, дорогие мои, произошло нечто странное. На столе в серебряном блюде лежало полдюжины устриц, только что доставленных с мыса Самобриф. Посредине красовалась самая большая, красивая, выделяясь среди других блеском и совершенством раковины. И вдруг устрица стала расти, увеличиваясь на глазах, и наконец раскрыла створки. Из складок ее воротничка выглянула оброблённое белокурыми волосами личико с огромными глазами, полными нежности, прямым носиком и алыми губками. «Ротен!» Дорогой Ратен. Это она, вскричал юноша. Конечно же, то была Ратина. и он сразу узнал ее. Ибо надо вам сказать, что в те далекие волшебные времена живые существа могли иметь человеческие лица еще до того, как становились людьми. До чего хороша была Ратина в своей перламутровой раковине, настоящая драгоценность в драгоценном футляре. Ратен, милый Ратен, лепетала она. Я слушала все, что ты сейчас говорил. Я знаю, госпожа Фея, обещала помочь нашему горю. О, сделайте что-нибудь. Ведь превращенная в устрицу, я никуда не могу убежать. Скоро принц Кисадор заберет меня к себе, чтобы дождаться, когда я превращусь в девушку. Так я навсегда потеряю моего дорогого Ратена. Голос ее звучал так жалобно, что бедный юноша едва находил сил ей отвечать. "Моя Ратина", горестно прошептал он. порыви нежности и протянул руку к бедному маленькому моллюску. Но фея остановила его и осторожно вынула жемчужину, которая пряталась в створке раковины. Возьми ее. «Зачем — Зачем? изумился Ротен. — Здесь целое состояние. Оно тебе пригодится. А сейчас мы отнесем ратину на мель самобрив, и я подниму ее на следующую ступеньку. Не меня одну, добрая фея. заболелась Ратина. Подумайте о моем добром отце, о матери и двоюродном брате, подумайте о наших верных слугах. Створки раковины медленно закрывались. О, моя ратина, вздохнул юноша. Ступайте к мели, приказала фея. Ротен осторожно прижал к губам раковину. Ничего дороже для него в целом свете не было. Глава 3. Отлив У кромки мели самобрив тихо плещут волны прибоя. Небольшие зеркальца воды посверкивают между камнями. Мокрый гранит блестит точно отполированное черное дерево. Приходится ступать по вязким водорослям, стручки их хлопаются и выбрасывают фонтанчики светлой жидкости. Того и гляди, соскользнешь и упадешь. Сколько же здесь моллюсков? похожие на толстых улиток, батини, съедобные ракушки мидии и гребешки, и, конечно, устрицы, тысячи устриц. Полдюжины самых красивых прячутся под водорослями. Впрочем, нет, их только пять. Шестое место свободно. Вот они открывают свои раковины навстречу солнцу, чтобы подышать морским воздухом. И вдруг раздается жалобное пение, похожее на молитву. Створки раковин медленно раздвигаются. Из них выглядывают знакомые лица. Вот папаша Ратон, мудрец и философ, спокойно принимающий жизнь во всех ее проявлениях. Конечно, думает он, снова стать моллюском после того, как был крысой, не сладко. однако надо смириться. Вторая устрица полна гнева, глаза её мечут молнии, она тщетно пытается выпрыгнуть из раковины. Это мадам Ратонна. Оставаться в этой тюрьме? Возмущается она. Мне, первой даме нашего города, превратившись в человека, я могла бы стать прелестной, быть, может, даже принцессой. Какой же мерзавец этот гордафур! Из третьей раковины выглянула рожица Кузенрате, откровенного дурачка, впрочем, не лишённого хитрецы. Он точно заяц, то и дело прислушивается к малейшему шуму. Нужно заметить, что Кузен был не прочь поволочиться за кузиной. Да только Ротина, как известно, любила другого, и Ратте, конечно, ее ревновал. ха ага, что за судьба? Прежде я, по крайней мере, могу дирать от кошек, а теперь вместе с дюжиной других устриц меня положат на стол богача, грубый нож раскроет створки раковины, и я буду проглочен, возможно, даже живьем». В четвёртой устрице вы без труда узнали бы Рату. числавного, бесконечно гордого своими познаниями и талантом повара. Проклятый гордув кипятился он. Ух, доведись мне схватить тебя хотя бы одной рукой, живо свернуть бы шею. Подумать только, рату, который умеет готовить такое прекрасное рагу, что его даже назвали моим именем. Вдруг засунут в эту проклятую раковину. Рата по-французски означает рагу. И моя жена ратана Я здесь, донёсся голос из пятой раковины. Не огорчайся так, мой бедный Рота. Хотя я и не могу к тебе подползти, зато мысленно всегда с тобой. И поднимаясь по ступенькам превращений, мы всегда будем вместе. Добрая она. простая, добродушная, скромная толстушка, она очень любила мужа и так же, как он была бесконечно предана хозяевам. Печальное пение звучало как скорбный гимн. Сотни несчастных устриц, жаждавших освобождения, присоединились к жалобному хоралу. От этих звуков сжималось сердце. Хорошо еще, что Ратон и Ратонна не знали, что их дочери не было с ними. Внезапно хор смолк. Раковины закрылись. С верепкой Гордув в колпаке и длинном одеянии колдуна появился на берегу. Рядом шествовал разодетый в шелка принц Кисадор. Вы не сможете себе представить, до какой степени самовлюблённым и смешным был сей важный сеньор. Вступал медленно и важно, выписывая ногами всевозможные кренделя, желая показать, какая грациозная у него походка. "Где мы?" обратился он к колдуну. — "Это мель самбриф, мой принц", Гордов склонился в низком поклоне. "А где же семья Сторатон?" они там, куда я их посадил по приказанию вашей светлости. Ах, Гордов!» — воскликнул принц, покручивая ус. Да чего же хороша маленькая ротина, просто восхитительно. Она непременно должна стать моей. Я щедро плачу тебе, если подведешь. Берегись. О, принц, отвечал Гордуф. Я сумел превратить всю крысиную семью в моллюсков, но меня решили моей волшебной силы. И сделать из них людей я не могу. Знаю, знаю, Гордуф. Это-то и приводит меня в бешенство. Они вышли на мель, в тот самый миг, когда с другой ее стороны появилась фея Ферманта с ротеном. Юноша прижимал к сердцу раковину, где скрывалась его возлюбленная. Гордафур, — строго сказала фея, что ты здесь делаешь? Какую новую пакость задумал?" Ферманта ответил заклядуна принц Касадор Ты же знаешь, что я без ума от прелестной Ратины. Правда, она отвергает мое предложение и теперь, вероятно, с нетерпением ждет, когда ты превратишь ее в юную красавицу. Когда я превращу ее в красавицу, отвечала фея Ферманта. Девушка будет принадлежать тому, кого выберет сама. Значит, этому наглецу Ратену, которого горду превратит восла, как только я вытяну ему уши. Услышав такое оскорбление, юноша чуть не бросился на принца, чтобы разделаться с ним, но фея удержала его. "Умерь свой гнев", сказала она. "Сейчас не время мстить. увидишь, оскорбление принца обернуться против него же. Делай, что я велела, и уйдем отсюда". Ротен подчинился и в последний раз прижал устрицу к губам, оставил ее среди родных. А тут как раз к мели самобрив подступил прилив, и водная гладь протярёрлась до самого горизонта, где море сходится с небом. Глава четвёртая. Часы прилива скалы с правой стороны оставались сухими. Вода никогда даже в бурю не подходила сюда. Именно в этих скалах и укрылись принц колдуном, ожидая отлива, чтобы взять драгоценную устрицу. Принц рвал и металл Как немогущественны были в те времена принцы и короли, даже они не могли соперничать с волшебной силой феи. Так будет и впредь, если мы когда-нибудь вернемся к этой счастливой паре. Сейчас, во время прилива, сказала Ферманта, Протон и все его семейство поднимутся на одну ступеньку. Я превращу их в рыб, и они смогут уже не опасаться врагов». А вдруг колдун с принцем займутся рыбной ловлей? встревожился Ротен». Не волнуйся, я послежу за ними. К несчастью, Гордафур их подслушал и тут же вместе с принцем направился к берегу. Фея протянула волшебную палочку над залитой водою мелью Самабрив. Семейство Ротон раскрыло свои раковины, и оттуда выскользнули рыбы, дрожащие от радости после нового воплощения. Мапаша Ротон превратился в проблеца калкана с бугорчитым коричневым боком. Калкан или камбала ромп, рыба семейства калкановых, отряд камбалообразных. ее длина один метр, вес 10 килограммов. Челюсти вооружены щетинообразными зубами. Был бы он человеком, то смотрел бы на вас, что называется, в оба глаза. Они располагались у него на левом боку. Мадам Ратонна стала морским дракончиком с перестыми плавниками и острыми иглами на спине. Она была очень красива, чешуя ее переливалась всеми цветами радуги. Мадмоазель ратина превратилась в изящную китайскую дораду, почти прозрачную и совершенно неотразимую в своем красно черно голубом наряде. Дорада или аурата, рыба семейства спаровых или морских карасей. Возможно, автор имеет в виду родича дорады, красного тая, которого очень ценят в Китае, а в Японии называют «королем морских рыб. Оверрата предстал в облике суровой морской щуки, с длинным телом и огромной пастью до самых глаз. Из-за острых зубов он походил на акулу, свирепую и прожорливую. Братанна оказалась жирной форелью с коричневыми пятнами и двумя подковками, словно нарисованными на серебристых чешуйках. Она вполне могла бы стать украшением стола тонкого гурмана. И наконец Кузен Ратте обернулся мерлангом. зеленоватой с зеленовато серой спинкой. Рыба семейства тресковых. Правда, по странной прихоти судьбы превращение совершилось лишь наполовину. Туловище заканчивалось не хвостом, а раковиной. До чего же смешон был бедный Кузен. Итак, после того, как Ферманта взмахнула волшебной палочкой, Мерлан, Форель, щука, дорада и морской дракончик в лековании закружили в прозрачной воде, как бы возглашая: "Спасибо тебе, дорогая Фея!" Глава 5. Далеко в море появилась лодка с красноватой мачтой. Подгоняемая свежим ветерком, она шла прямо в бухту. В лодке сидели принц и Колдун. Местные рыбаки обещали продать им улов. Рыболовы забросили в море трал. Огромный кошель, тот, что волочится по дну и захватывает множество всякой живности: моллюсков, ракушек, крабов, креветок, омаров, лиманд, дарат. Ужасная опасность грозила семейство Ротон, только что освободившегося из устричного плена. Попадись они в сеть, случится непоправимое. Вместе со всеми бедняги угодят в корзины, оттуда на прилавке, и прелестная дарада, похищенная принцем, будет навсегда потеряна для возлюбленного. Но внезапно завыл ветер, море вздыбилось, началась гроза, вскоре разразилась настоящая буря. Страшные волны обрушились на су Рыбаки не успели выбрать сеть, она оборвалась, несмотря на все усилия рулевого. А лодка, налетев на рифы, разлетелась в щепки. Самоотверженные рыбки с трудом спасли Кисадора и Гордафура. Эта добрая фея устроила такой ураган. Да вот и она сама идет вместе с Ратеном, и в руке у нее волшебная палочка. Семей Стэротон, при виде феи, сразу успокоилась и приделась беззаботно плескаться в волнах. Весело переворачивался с бока на бок калкан. Грациозно скользил в воде морской дракончик. Щука поминутно открывая хищную пасть, хватала мелкую рыбёшку. Стремительно проносилась форель, неуклюже двигал плавниками мерлан, которому ужасно мешала его раковина, а дорада. Дорада будто ждала, что ротен бросится в воду. Однако Фея удержала его. "Нет", говорила она. "Вы окажетесь вместе не сейчас. Потерпи". Глава 6. Что за прекрасное место город Ротополис. Расположен он в королевстве, название которого я не помню. Где-то оно, конечно, находится, но не в Европе, не в Азии, не в Африке и не в океании. Во всяком случае, должен сказать, что пейзаж там напоминает Голландию. Прозрачные ручьи, пышная зелень, просторные пастбища, где пасутся самые тучные стада в мире. Как и в любом городе, в Ротополисе есть улицы, площади, бульвары. Но на этих улицах, площадях и бульварах вместо домов высятся великолепные 20 сортов сыры: красноголовые голландские, грюйеры, честеры. Внутри них прогрызаны этажи, квартиры и комнаты. Здесь живет население Крысиной республики, многочисленный, мудрый и скромный народ. Воскресными вечерами, часам к 7, крысы и крысихи выходят прогуляться и подышать свежим воздухом. Они хорошо работали всю неделю, пополняя запасы, и теперь, на седьмой день, могут отдохнуть. В один из таких дней и появился в Ротополисе принц Кисадор со своим неразлучным гордафуром. Узнав, что члены семейства Ротон, побывав рыбами, снова превратились в крыс, Колдун решил подстроить им ловушку. "Как подумаешь, что из-за проклятой феи они вновь стали крысами", негодовал принц. "Для нас же лучше", успокаивал его Гордув. "Рыбам легко ускользнуть, изловить же крыс не составляет особого труда. Красота Каротины окажется в ваших руках, и рано или поздно ей придется полюбить вашу светлость". От этих слов фотоватый Кисадор выпятил грудь колесом и стал строить глазки хорошеньким кресихам. "Ну как, Гордафур?" строго вопрошал он. «Все ли у вас готово?" "Да, принц. На этот раз ротина не ускользнет». И Гордафур показал принцу колыбельку из листьев, стоявшую в углу площади. "Ловушка спрятана в колыбельке, Обещаю, красотка сегодня же окажется во дворце вашей светлости". И ее не сможет не покорить ваше обаяние и тонкость ума. Глупый принц восторгом внимал грубые лести. «Идем сюда", воскликнул наконец Гордафур. Она не должна нас заметить. Оба свернули в соседнюю улицу. И в самом деле на площади появилась Ротина, но не одна. Ее провожал Ротен. До чего же было прелестно это создание с нежным лицом, блондинки и грации юной крыски. Ах, дорогая Ротина, вздыхал молодой человек. Как жаль, что ты еще не превратилась в девушку. Если бы для того, чтобы жениться на тебе, мне пришлось бы самому стать крысой, я бы не задумался ни на минуту. Но это невозможно. «Придется подождать, дорогой Ротен. Снова ждать, вечно ждать. Какие пустяки, ведь ты знаешь, что я люблю тебя и буду только твоей. «А фея охраняет нас, так что нечего бояться коварного Гордафура и кисадора. Я проучу этого наглеца, этого дурака. В сердцах воскликнул ротен. Нет, нет, прошу тебя, не ищи с ним ссоры, испугалась ратина. За принцем всюду следует стража. Набери терпения и помни, я люблю тебя. Молодой человек нежно прижал ее к сердцу и поцеловал крошечные лапки. Утро Тина почувствовала, что устала. Вот колыбель кратен, сказала она. В ней я всегда отдыхаю. Иди домой, передай отцу с матерью, что я жду их здесь, а потом мы отправимся на праздник. И она скользнула в колыбельку, не заметив спрятанную в листьях коварную крысоловку. Раздался сухой щелчок пружины. Решетка упала вниз, и бедняжка оказалась в ловушке. Крик гнева вырвался из груди Ротена, и почти одновременно раздались торжествующие вопли Гордафура. Со всех ног мчался он к Росоловке вместе с принцем Кисадором. Напрасно Ротен яростно тряс решетку, пытаясь ее сломать. Все было тщетно. Тогда он бросился бежать по главной улице Ротополиса, чтобы вызвать подмогу. А тем временем злодеи извлекли Ратину И принц склонился перед ней в галантном поклоне. Наконец-то ты в моих руках, малышка. уж теперь не сбежишь. Глава 7. Дом, где обитала семья Ротон, прекрасный голландский сыр, был один из самых великолепных в Ротополисе. Салон, столовые, спальни, а также все остальные комнаты отличались отменным вкусом. Дело в том, что семейство Ротон принадлежало городской знати и пользовалось в Ротополисе всеобщим уважением. Возвратившись в прежнее состояние, папа Ротон, этот мудрый философ ничуть не возгордился. Он остался таким же, как раньше, истинным мудрецом, исполненным достоинства и скромности. Так что Лафонтен вполне мог бы удостоить его звания президента совета крыс, ведь в самом деле многие земляки спрашивали у него совета. Жан де Лёфонтен французский писатель, автор сказок и рассказов в стихах и знаменитый баснописец. Вот только подагра одолевала папа Ратона, и теперь он ходил, опираясь на костыль, если только болезнь не приковывала его к большому креслу. Всей напасти, премудрый муж обвинял сырость. Недаром же ему пришлось не один месяц провести на мели самобрив. Папа Ратон ездил лечиться на воды, причем самые лучшие но вернулся оттуда еще более нездоровым это было весьма прискорбно ибо подагра делала его как бы недостойным дальнейших превращений метапсихоз не распространяется на тех кто подвержен подагре болезни богачей следовательно протону самой судьбой предназначалось оставаться крысой во всяком случае до тех пор пока он не излечится от недуга Но мамаша Ратон, оказалась неспособной отнестись к несчастью философски. Как у будущей гранд-дамы, супруг обыкновенная крыса, да еще прикованная к креслу? Есть от чего сгореть со стыда. Она стала невыносимо раздражительной и сварливой, совсем не такой, какой была прежде. Ссорилась с мужем, бронила служанок за плохую работу, хотя сама не объясняла толком, чего собственно хочет. Короче, жизнь ее близких превратилась в ад. Вам совершенно необходимо вылечиться, мой друг, говорила Ратонна мужу. «Уж я сама позабочусь. Да, я ничего другого и не желаю", уверял Ратон. "Но боюсь, это невозможно. Придется смириться навсегда и остаться крысой". "Крысой? И я буду вашей женой? Да на что это похоже? А тут еще дочка влюбилась в юнца, у которого не гроша за душой. Какой позор! А ведь я могу стать принцессой, и тогда наша Ротина тоже станет принцессой. в таком случае и я стану принцем, лукаво усмехался Ротон. «Это вы-то станете принцем с вашим хвостом и лапами? нет. Вы только посмотрите на него, каков красавец! Вот так мама Шаратон порчала и сердилась целыми днями, чаще всего срывая зло на кузена Ратте. Бедный кузен и вправду был смешной и жалок. Крыса спереди, а рыба сзади. Его хвост мирлана вызывал насмешки окружающих. С такими украшениями попробуй понравиться красотке ротине или кому-нибудь еще в Ротополисе». За что я так наказан? грехал роте. Чем прогневал природу? Убери-ка с глаз долой свой ужасный хвост, порчала в ответ ротонна. Не могу, тётшка. Ну так отрежь его, отрежь да и все!» всё. Обрата вызвался самолично произвести операцию, чтобы использовать пресловутый хвост для своих кулинарных целей. Это было бы изумительное блюдо к праздничному столу. Праздник в Ротополисе? Ну да. Семейство Ротон собиралась принять участие в народном гулянии и лишь ожидала возвращения Ротины. Но вдруг возле дома остановилась карета. Фея Ферманта, разодетая в золото и парчу, прибыла с визитом. Улыбаясь, слушала она важные разглагольствования Ратонны, громкие стенания Ратты, вздорные речи Ратаны и беспрестанные жалобы несчастного кузена Рате. Впрочем, она высоко ценила здравый ум Ратона, обожала прелестную Ратину и сделала все возможное, чтобы помочь ей выйти замуж по любви. В присутствии феи даже матушка Ратонна не осмеливалась упрекать молодого человека за то, что он не принадлежит к знатному роду. Вы и так нужны нам, добрая фея. вздыхала ратонна. Когда же наконец я буду грандамой? Терпение, терпение, посмеивалась Ферманта. Природе придётся основательно поработать, а для этого нужно время. Но почему природа оставила мне рыбий хвост после того, как я стал крысой? хныкал Кузен Ратте. Пожалуйста, мадам, помогите от него избавиться. Увы, Ратте, отвечал Ферманта. Вам и в самом деле не повезло, а всё из-за вашего имени. Будем надеяться, что вы избавитесь от хвоста, превратившись в птицу. "О", воскликнул тщеславный ротонно, — "Как бы я хотела стать королевой вольера, а я аппетитной толстой индюшкой, начиненной трюфелями", наивно добавила глупенькая Ратана. "А я королем птичьего двора", подхватил рота. — Вы станете теми кем станете", провозгласил попаш ротон. — "Что касается меня, то из-за подагры я буду по-прежнему крысой. И это лучше, чем нелепо топорчить перья и важничать, как делают многие мои знакомые птицы. Тут дверь распахнулась и на пороге показался бледный, растрёпанный ротен. В двух словах он рассказал о том, что Ротина попала в ловушку коварного гордафура. Ах, вот ты как, злой колдун, воскликнула фея. Вновь за старое Ну хорошо, посмотрим, кто кого. Глава 8. Авротополисе тем временем готовился большой праздник, и он бы, поверьте, понравился всякому. Судите сами. Повсюду разноцветные флаги, арки из зеленых веток, дома на улицах убраны коврами, везде замечательные сюрпризы, и на каждом перекрестке музыка, ведь крысы лучшие на свете мастера хорового пения. Голоса у них невыразимой прелести, нежные, точно в плейты. А как замечательно исполняют они произведения своих композиторов, Крейсини, Крыгнора, Крысне и многих других. Но что безусловно не может вызвать восхищения, так это кортеж всех крыс планеты, а также тех, кто не являясь крысой, достоин так называться. Тут можно встретить крыс, похожих на скупца Горпагона, с драгоценной шкатулкой под мышкой. старых вояк-ворчунов, способных ради повышения по службе перерезать все человечество. Гарпагон – главный персонаж известного французского драматурга Мольера, скупой. Здесь вы услышите музыку крыс-трубачей с хвостом на носу, какие приделывают себе ради шутки африканские зуавы. Пехотинцы во французских колониальных войсках 19-20 веков. А вот бегают туда-сюда церковные крысы, короткие и застенчивые. Рядом же с ними подвальные, обожающие поживиться за казенный кошт. Пропитание, денежные средства. Но больше всего замечательных крыс-танцоров, исполняющих виртуозные па из классических балетов. Вот в какой компании шествовало семейство ротон под предводительством Феи, но никто из них и не замечал великолепного зрелища. Все думали лишь о Ротине, несчастной Ротине, безжалостно отнятой у них Процессия приблизилась к площади. Красоловка стояла на месте, но ратины в ней не было. "Верните мне мою дочь", простонала ратонна. Сейчас у нее не было других желаний. Ее вид тронул бы, конечно, любое даже каменное сердце. Напрасно пыталась фея умерить свой гнев на гордафура. Сурово поджатые губы, глаза, в которых не осталось и тени доброты, говорили сами за себя. Послышался гул голосов. Это был кортеж облаченных в великолепные костюмы принцев, князей, маркизов, короче, самых высокопоставленных сеньоров в сопровождении гвардии. Над всеми возвышался принц Кисадор. Он раскланялся направо и налево, снисходительно улыбаясь народу, который подобострастно глядел на него снизу вверх. А позади, среди слуг, тащилась несчастная Ротина. Она не смела даже помыслить о побеге, так ее охраняли В глазах, полных слез застыло невыразимое страдание. Гордув шагал рядом, не спуская с нее глаз. «Ратина! девочка моя! Ратина! моя дорогая невеста! В один голос воскликнули Ратонна и Ратен, пытаясь приблизиться к ней. Нужно было видеть, какой насмешливой улыбкой одарил их Кисадор, какой вызывающий взгляд устребил на ферманту коварный Гордафур. Вот он каков. Хоть и лишён на время волшебной силы, а всё же перехитрил фею. И как? С помощью простой крысыловки. По случаю этой победы знатные сеньоры наперебой возносили принцу хвалу, а тот милостиво принимал поздравления. Фея подняла руку с волшебной палочкой, и на глазах у всех свершилась новая метаморфоза. Папаша Шаратон, разумеется, остался крысой, зато раттонна превратилась в роскошную попугайху. Ратав павлина, ратана в гусыню, а кузен рате в цаплю. Хотя бедняги снова не повезло, сзади вместо прекрасного оперения висел голый крысиный хвост. Но главное, над толпой взмыла в небо прекрасная голубка, ратина. Представляет себе, как опешил от неожиданности принц Кисадор. В какую ярость пришел Гордафур. Участники процессии, придворные и слуги, ахнули и бросились бежать за белоснежной горлицей. Внезапно картина переменилась. Вместо центральной площади Ротополиса возникла зеленая лужайка, окруженная со всех сторон деревьями. Тысячи птиц летели сюда, чтобы приветствовать новых собратьев. И вот уже счастливая Ротонна, гордая дивным оперением радостно перелетает с дерева на дерево а престыженный ротанн не знает куда спрятать свои уродливые гусиные лапы почтенный дон рота распускает веером хвост словно всю жизнь был павлином а бедный кузен ротэ шепчет вечный я неудачник прекрасная голубка покружилась над лужайкой и нежно воркуя опустилась на плечо молодого человека шепнув ему в ухо я люблю тебя мой Ротен». плю. Глава девятая. Куда же мы с вами попали, дорогие мои читатели? Да, мы опять очутились в неведомой стране, название которой мне неизвестно. Впрочем, тропической растительностью и храмами, чьи силуэты четко вырисовываются на фоне голубого неба, она, пожалуй, напоминает Индию, а ее обитатели индусов. Пойдём в караван-сарай огромный шатер, открытый любому путнику. Здесь собралось все семейство ротон. Фея велела своим подопечным покинуть ротополис, дабы избежать мести принца и не возвращаться, пока они не станут достаточно сильными, чтобы победить. Ведь и ротонна, и ротонна, и рота, и Ират пока всего лишь птицы. Да, семейство превратилось в чудных птиц. Ну только бедной Ратане не повезло. и она одиноко разгуливала по двору, сетую на судьбу. Ох, горе мне! Стремительная форель, достойнейшая крыса превратилась в гусыню, в пустую домашнюю гусыню. В любую минуту ей можно свернуть шею и нашпиговав каштанами запечь в духовке. Немного подумав, она вздохнула еще более горестно. Кто знает, не придет ли подобная мысль в голову моему мужу? Ведь он меня теперь наверняка презирает. И в самом деле, можно ли представить, чтобы такой великолепный павлин уважал глупую гусыню? Ну, была бы я хотя бы индюшкой. Нет, в таком обличию я больше не нужна супругу». Вскоре ее опасения подтвердились. На заднем дворе появился спесивый рота. Красавец павлин. Он гордо подрагивал разноцветным хохолком. Ерошил будто золотом и драгоценными камнями расшитые перья, а потом распустил роскошный хвост, похожий на переливающийся всеми цветами радуги шелковый веер. Но, разумеется, разве может столь прекрасная птица удостоить внимания какую-то гусыню, одетую лишь в сероватый пушок и коричневые перья. Вот какой разговор произошел между ними. Мой дорогой Рота, Кто смеет произносить мое имя? Я Гусыня. Ну да, ваша Ротанна. Фи, какой ужас. Оставьте меня в покое. Тщеславие порождает глупость. Гордыня всегда глупа, и примером гордецу служит обычно его хозяева. А хозяйка повара, надменная Ротонна, тоже не скрывала презрения к своему супругу. Да вот и она, собственной персоной, в сопровождении мужа, дочери с женихом и несчастного кузена Рате. Как хороша ротина. Очаровательная голубка с голубовато-пепельным оперением, золотистым зобом и красноватой грудкой. На каждом крыле сверкает по белому пятнышку. Просто глаз оторвать невозможно. Ротен любуется голубкой, а она нежно воркует, летая вокруг него. Опаша Ратон, опёршись на костыль, тоже с восторгом смотрит на дочь. Да, она поистине неотразима. Однако Ратон считает, что ничуть не уступает дочери. Справедливая природа недаром превратила ее в попугайху. Протонна без конца верещит, то и дело охорашивается, вызывая зависть даже у почтенного Донна Раты. Стоит посмотреть, как она поворачивается к солнцу. чтобы ярче засверкал желтый пушок на ее шейке, как распускает перья, чтобы все могли полюбоваться их голубоватыми переливами. Да, она и впрямь среди восточных попугаев одна из самых красивых. Ну, ты довольна судьбой, моя лапушка? спрашивает Ратон. Я тебе не лапушка, сухо отвечает Ратонна. Ну, прошу выбирать выражение и не забывать о дистанции между нами. И это ты говоришь своему мужу? Разве крыса может ходить в супругах у попугайхи? Да вы совсем рехнулись, дорогой мой, И пиратонна еще пушино попыжилась. Павлин тоже не уступает ей. Тогда Ратон дружески улыбается служанке, которая ничуть не упала в его глазах от того, что стала гусыней. Ах, женщины, женщины, думал он. Как легко у вас начинает кружиться от тщеславия голова. А что же делает во время этой семейной сцены кузен Рате? Как мы понимаем, ему опять не повезло. То он был крысой с хвостом мерлана, теперь же стал цаплей с крысиным хвостом. Неужели и впредь будет так продолжаться? Он стоял в углу двора на одной ноге, как все цапли, подставив солнцу белую грудь с черными полосками и меланхолично откинув назад пепельный хохолок. Семейство решило продолжать путешествие, дабы увидеть всю страну. Однако Ратонна и Рота были поглощены только собственной персоной. Их интересовали не живописные пейзажи, а города и поселки, где они могли бы показать себя во всей красе. Подошел индус-проводник и предложил путешественникам свои услуги. "Друг мой", обратился к нему Ратон. "Поведайте нам о самых любопытных достопримечательностях вашей страны". Прежде всего, начал проводник. Я хотел бы показать вам несравненное чудо, огромный Сфинкс в пустыни. «Пустыни?» — презрительно усмехнулась Ратонна. Мы не затем явились сюда, чтобы бродить по пескам, поддержал её Рата. О, воскликнул проводник. Но ведь приближается праздник Сфинкса, и на поклонение чуду соберутся паломники со всех концов земли. Этого оказалось достаточно, чтобы чванливые птицы согласились на путешествие. А юнны Ратини и ее жениху было безразлично, куда идти, лишь бы находиться вместе. И Пекузену Рате вместе со служанкой Ротанной пустыня вполне подходила. Там легче спрятаться от посторонних глаз. путь!" воскликнула Ротонна. "В путь!" подхватил проводник. Семейство покинуло караван-сарай не подозревая, что проводником был никто иной, как Гардафур, совершенно неузнаваемый в индийском платье, Гардафур, который приготовил новую ловушку. Глава 10. О какой величественный сфинкс предстал их взору. Он гораздо монументальнее знаменитого египетского. Нашего сфинкса зовут Рамирадур, а люди считают его Восьмым чудом света. Представьте себе долину, окружённая густым лесом, на горизонте покрытые вечными снегами горы, а посреди долины лежит огромное мраморное чудище, не менее 500 футов в длину и 100 в ширину. Голова же поднимается над землёй на 80 футов. Оно покоится в траве, гордо подняв голову, положив передние лапы одна на другую и вытянув тело, огромное Точно Холм. У Сфинкса такой же загадочный вид, как у всех его собратьев. Словно тысячелетиями он свято хранит какую-то тайну. Между лапами у него входная дверь. Внутренние лестницы ведут к глазам, ушам, носу и еще выше к волосам. Но чтобы вы лучше могли представить размеры чудовища, вообразите, что 10 человек могут свободно поместиться в орбите его глаза, 30 в ушной раковине. Сорок в носу, шестьдесят во рту. Там можно давать баллы. И не менее сотни в шевелюре, густой, словно джунгли. Паломники к Сфинксу шли отовсюду. Не для того, чтобы спросить о чем то но так как он никому не отвечал, боясь ошибиться. К нему устремлялись просто, чтобы его посетить. Ну, как приходит к статуе Святого Карла на одном из островов Великого озера. Позвольте мне, дорогие мои, не останавливаться более на описание этого чуда, прославившего человеческий гений. Ни египетские пирамиды, ни висячие сады Вавилона, ни знаменитый колосс на острове Родос, ни Александрийский маяк, ни Эйфелева башня не идут в никакое сравнение. Когда-нибудь географы доберутся наконец до страны, где находится Сфинкс Рамеродур, тогда и вы, думаю, сможете посетить его на каникулах. Гардафур, очевидно, прекрасно знал географию и безошибочно привел к Сфинксу семейство Ратон. Никакого праздника, разумеется, не было, и толп народа тоже. Новый план колдун задумал вместе с принцем Кисадором. Тот сотни гвардейцев уже ждал путешественников на соседней полянке. Семейство сразу попадется, как только войдет внутрь Сфинкса, и никакая сила не помешает сотне солдат захватить в плен нескольких птиц. крысу и юношу. Принц нетерпеливо расхаживал за вперед Сколько неудач претерпел он с красоткой Каротиной. Не лишись города своей волшебной силы, они сумели бы отомстить проклятой семейке. Как жаль, что колдун будет бессилен еще несколько недель. Но на сей раз все продумано. Нира Тине, ни ее близким не избежать ловушки. Наконец, показалась маленькая процессия. И принц приказал воинству приготовиться. Глава 11. Папаша Ратон шагал довольно бодро, несмотря на свою хворь. Голубка плавно кружила в воздухе, иногда опускалась на плечо Протена. Попугайха перелетала с дерева на дерево, надеясь разглядеть внизу толпы восторженных зрителей. Павлин предусмотрительно сложил хвост, чтобы не ободрать его о колючке, а аратанна. неуклюже переваливалась на своих широких лапах. Позади всех уныло опустив клюв, плелась цапля с красивым хвостом. Она попыталась засунуть его в карман, то есть я хотел сказать, под крыло, но у нее ничего не получилось. Хвост был слишком коротким. Наконец путешественники приблизились к Сфинксу. Никогда прежде не видели они ничего подобного. Все замерли в восхищении. И только числавные попугая харатонна и напыщенный павлин рота без конца теребили проводника. Где же обещанные зрители? Как только вы подниметесь ко входу, он находится в голове чудовища, отвечал колдун. Сразу окажетесь над толпой, и вас будет хорошо видно, намного лье вокруг. так пойдемте же туда быстрее. Идем. Они вошли внутрь, ни о чем не подозревая. Никто не заметил, что проводник остался снаружи и тщательно закрыл запоситителями дверь. Внутри царил полумрак. Свет проникал сквозь небольшие отверстия, пробитые в стенах вдоль внутренних лестниц. Через несколько минут, попав ротон, уже прогуливался между губами Сфинкса. Ротонна, какетнича порхала вдоль носа, а рота, взобравшись на мраморный огромный лоб Важно распускал хвост, словно желал затмить солнце. Юные влюбленные Ротен и Ротина укрылись в раковине правого уха и сидели рядышком, нашептывая друг другу всевозможные нежности. Ратана в скромном оперении устроилась с правым глазу, чтобы ее никто не заметил, а в левом притаился кузен Рате, изо всех сил стараясь прятать куда-нибудь свой противный хвост. Отовсюду можно было любоваться великолепной панорамой, открывавшейся до самого горизонта. Погода стояла прекрасная, в небе ни облачко, на земле ни клочка тумана. Вдруг какая-то темная масса показалась на пушке леса. Она направлялась к Сфинксу, приближалась, росла. Может, это и есть паломники, идущие к Сфинксу пирамидоры. Нет. Люди были вооружены саблями, пиками, луками, арбалетами и шли плотными рядами. Они явно задумали что-то недоброе. И вдруг путешественники разглядели во главе небольшого войска принца Кисадора и колдуна, который, сбросив экзотический наряд, шагал рядом. Несчастные поняли, что пропали. Спастись сумеют лишь те, у кого есть крылья. "Лети, лети, дорогая моя Ротина", крикнул Ротен. Я один встречу наших врагов. «Покинуть тебя ни за что, возмутилась Ратина. Да это было бы и бессмысленно. Стрела легко могла настигнуть голубку. Получалось, что разумнее всего остаться внутри. Может, удастся отыскать потайной ход и скрыться? Ротену пришла в голову мысль, простая, как и все гениальное забаррикадировать дверь изнутри. Они так и сделали, и как раз вовремя. Принц Кисадор, гордафур и воины остановились в нескольких шагах от Сфинкса и обратились к пленникам, предлагая сдаться. В ответ послышалось твердое нет. Гвардейцы бросились к двери и стали таранить ее огромными каменными глыбами. Стало ясно, что рано или поздно дверь не выдержит. Но вот лёгкое облачко появилось над головой Сфинкса, и когда оно рассеялось, все увидели фею Ферманту, Изумленное воинство отступило. Однако Гордафур вновь повел его на приступ, и под ударами камней дверные створки стали поддаваться. Фея взмахнула волшебной палочкой. Дверь распахнулась, и из сфинкса вырвались тигрица, медведь и пантера и бросились на людей. Три мирные птицы превратились в хищников: ротонна в рыжеватую тигрицу, рота в медведя со вздыбленной шерстью и острыми когтями, ратана свирепую, приготовившуюся к прыжку пантеру. А Ратина? она стала грациозной ланью, тогда как кузен Рате, ослом, истошно попившим на всю округу. Однако и тут судьба не пощадила несчастного. У осла печально свисал, чуть ли не до земли, хвост. Цапли. Есть же на свете невезучие. При виде разъяренных хищников гвардейцы бросились бежать без оглядки. Впереди всех неслись К лесу Клесоухисадор и Гордафур им вовсе не хотелось быть растерзанными зверми. Однако, если принц и колдун успели добежать до леса, то воинам это не удалось. Тигрицы, медведь и пантера преградили им путь. Несчастные бросились внутрь Сфинкса и в отчаянии заметались по лестницам. Способ спасения оказался далеко не из лучших. Ферманта вновь подняла свою палочку, и страшный рык огласил о кругу. Сфинкс обратился в живого льва, и какого грива вздымалась глазами та молнии, он широко открыл пасть, потом закрыл, перемалывая зубами кости гвардейцев. Феса соскочила на землю. Тигр, медведь и пантера улеглись у ее ног, словно цирковые звери, которыми дрессировщик повелевает одним лишь взглядом. Так каменный сфинкс стал львом, Парамеродурам. Глава 12. Прошло время, и семейство Ротон превратилось наконец в людей, кроме отца, который по-прежнему страдал под агрой, а значит, оставался крысой. Другой на его месте жаловался бы на судьбу, проклинал свою незадачливую жизнь, а этот мудрец и философ продолжал улыбаться. Я счастлив уже тем, говорил он. Что не надо менять привычек. Да, папаша Raton остался крысой, но теперь это был богатый сеньор. Жена его не пожелала больше жить в Ратополисе, в старой головке сыра, и они перебрались в столицу неведомого королевства, в роскошный дворец. Старый скромный Raton чувствовал себя в роскошных апартаментах не слишком уютно, чего нельзя было сказать о его тщеславной супруге, которая носила теперь титул герцогини. Видели бы вы, как она расхаживала по залам дворца, любуясь на себя в бесчисленных зеркалах, которые даже стали тускнеть от столь частого употребления. И вот настал день, когда герцог Кротон тщательно почистил и разгладил свою шерсть, а герцогиня облачилась в немыслимо роскошный наряд. В ее платье, сшитом из всевозможных узорчатых тканей, сочетались сжатый бархат и крепдышин, тонкий газ и плющ, сатин и муар. Мастерицы отделали корсаж в стиле эпохи Генриха II, а великолепный гранд длинное в несколько локтей расшили стеклярусом, сапфирами и жемчугами. Тренн этот заменил аттонни хвосты, какие она носила всю жизнь, пока не превратилась в женщину. Не забыты были и бриллианты, тончайшие кружева, а также широкополая шляпа, украшенная целой клумбой цветов. короче, герсогиня надела все самое модное. Но зачем же ей понадобились столь прекрасные одежды, спросите вы? А затем, что в дворцовой церкви готовилось бракосочетание очаровательной Ратины и князя Ратена. В угоду тещи он добился титула. Как это ему удалось? Купил княжество. Но ведь княжество хоть и подешевле, должно быть, стоит недешево? Разумеется. Однако Ротен продолжил чужину, ту самую, что нашли в раковине ратины устрицы. Помните? Она ведь стоила несколько миллионов. И так Ротен стал богат. только не думайте, что богатство как-то на него повлияло. И невеста князя, будущая княгиня, дочь герцогини, превратившись из лани в прелестную девушку, тоже не утратила прежней скромности и простоты. За что Ротен еще сильнее ее полюбил. Как хороша она была в белом подвенечном платье, украшенном в полёрдаранжем. На свадьбу, разумеется, пригласили фею Ферманту. Без неё это торжество оказалось бы просто невозможным. А что же произошло с другими членами семейства? Рота, например, стал крупным политическим деятелем. вот когда ему пригодилась великолепная брючная пара, Хоть она и влетела в копеечку, зато, заняв пост сеньора, бывший повар стал использовать ее, перевернув фрак на другую сторону. Счастливая Ротанна теперь важная дама и повсюду сопровождает супруга. Она давно простила ему прежние прегрешения, и сейчас муж полностью находится во власти жены. Рота даже немного ревнует супругу к важным сеньорам, которые за ней уеваются. Что же касается Кузена Рате, то он с минуты на минуту явится, и вы все увидите сами. Гости собрались в залитом свете салоне, наполненном ароматом цветов, заставленном роскошной мебелью и украшенном так искусно, как в наши дни уже не умеют. Со всех концов королевства прибыли важные дамы и господа. Они сочли за честь принять участие в свадебной церемонии Протенна и Ротины. Зазвучала торжественная музыка. Артеш направился к церкви. Все потянулись следом. Гостей оказалось так много, что понадобился целый час, чтобы они вошли в церковь. В последней группе приглашенных шествовал кузен Рате. Красивый молодой человек, ну прямо с модной картинки. Шитый золотом плащ придворного, шляпа с пером, которая колышится при каждом движении. Маркиз ничем не запятнал честь семьи. Он прекрасно выглядит, и грациозно раскланивается. Бесчисленные комплименты сыплются в его адрес со всех сторон, Роте выслушивает их с необычайной скромностью. Но на лице юноши застыла печаль, и держится он как-то скованно. Когда приближается кто-нибудь из гостей, маркиз низко опускает голову и отводит взгляд. В чем же дело? Разве не стал он таким же, как все? Разве не равен любому знатному сеньору? Вот он шагает в пышном кортеже, ступая медленно и важно. Вот доходит до угла салона, поворачивается и О, ужас. В складках одежды под длинным плащом виднеется мерзкий ослиный хвост. Напрасно пытается юноша спрятать постыдный след своего предыдущего воплощения. Ему никогда от него не избавиться. Вот так, дорогие мои. Коля начинает жизнь плохо. трудно потом выбраться на верный путь. Кузен теперь человек, достиг высшей ступени и больше не может рассчитывать на дальнейшее перевоплощение. Украшение в виде хвоста останется с ним до последнего вздоха. Бедный кузен Ратэ. Глава 13. Свадьба князя Ратена и княгини Ратины была просто великолепна. Чего, конечно, вполне достойны эти юные существа. самим проведением созданные друг для друга. Из церкви кортеж возвращался в том же порядке, на лицах приглашенных читалось благородство, какое свойственно лишь людям из высшего общества. Хотя, если подумать, все эти сеньоры по существу, ну, выскочки, вначале они были безмозглыми моллюсками, затем неразумными рыбами, потом бестолковыми четвероногими Впрочем, хорошим манерам можно научиться так же, как и истории или географии. Однако, помня о своем прошлом, следовало бы вести себя, ну, поскромнее. Человечество от этого только выиграло бы. После брачной церемонии в большой зале дворца накрыли великолепный стол. Сказать, что гостей поччевали амброзией, приготовленные самыми искусными поварами эпохи, поели нектаром из лучших погребов Олимпа, ну, это ничего не сказать. Празднество закончилось балом, на котором прекрасные боядерки и грациозные арабские танцовщицы пленяли гостей своим искусством. Согласно обычаю, бал открыли новобрачные. За ними в первой кадрили шла герцогиня Ратонна, об руку со знатным сеньором Королевской крови. Сеньор Ратта пригласил жену посла, Аратаннов, присала с племянником великого прорицателя. Что же касается кузена Ратте, то он долго не мог отважиться и подойти к даме, который готов был предложить не только руку, но и сердце. Наконец, решился, и очаровательная княжна закружилась с маркизом в вихре вальса. Кузен пытался придерживать хвост, как это делают дамы со шлейфом, но тот при резком повороте выскользнул из рук и стал хлестать точно кнутом танцующих, обвиваясь у гостей вокруг ног. так что они даже падали. В конце концов упал и сам Роте со своей партнершей. Несчастную даму унесли из зала полуобморочном состоянии. А ее незадачливый кавалер от стыда бросился бежать со всех ног. Этим забавным эпизодом завершился бал. Фонтаны праздничного фейерверка взмыли в ночное небо, и гости начали потихоньку расходиться. Глава 14. Спальня князя Ратена и княгини Ратины была, разумеется, самой красивой комнатой во дворце. Князь тщательно выбирал ее, точно ларец для той драгоценности, которая отныне будет принадлежать ему одному. Скоро сюда торжественно приведут новобрачных, а пока они не прибыли в комнату, проникли двое злодеев: принц Кисадор и Колдун Гордафур. Как вы уже догадались, послушаем их разговор. Ты помнишь свое обещание, Гардафур?» Да, принц, на сей раз ничто не помешает мне похитить Ратину для вашей светлости. если Ратина станет принцессой де Кисадор, она никогда об этом не пожалеет. Я тоже так думаю. А ты уверен, что сегодня нас ждет удача? Посудите сами, Гордафор взглянул на часы. Через три минуты я вновь обрету волшебную силу, и тогда уж ни в чем не уступлю фее Ферманте. Она превратила эту семейку в людей, и я же отправлю их назад в мир животных. Прекрасно. Но позаботьтесь о том, что Ратен и Ротина ни на мгновение не оставались в спальне наедине. Ни за что. Моя волшебная сила возвратится прежде, чем они войдут сюда. Сколько осталось ждать? Две минуты. «Вот они!» — послыкнул принц. Я спрячусь в кабинете, зашептал Гордафур. И я появлюсь, когда настанет срок. А вы, принц, скройтесь за дверью и не открывайте ее, пока не услышите крик: Пришел твой черед, Ротен!» Договорились. Только прошу, не щадимы его соперника. Останетесь довольны, Ваша Светлость. Вот какая опасность угрожала почтенным протонам, которые даже не подозревали, что принцип колдун так близко. Глава 15. Молодые супруги появились в спальне в сопровождении герцога и герцогини. И фея Ферманта тоже вошла вместе с ними. Она не спускала глаз новобрачных, охраняя их любовь. Тревожное предчувствие не покидало Фею, ведь к Гордафуру вот-вот вернется волшебная сила. Правда, ни он, ни принц уже давно не показывались в этих краях, но кто знает? Здесь же была и рота, на услужить юной хозяйке, и кузен Ратте, с разрывающимся от горя сердцем, ведь так кого он любил, стала супругой другого. Фея Ферманта заглянула под диван, отодвинула занавеску, не спрятался ли где-нибудь коварный Гардафур? Никого. Она обратилась к молодым супругам с пожеланием счастья, и тут Раздался крик. «Рано ликуете!" В спальню ворвался торжествующий Гордафур с волшебной палочкой в руке. На миг все оцепенели. Потом, окружив фею, стали медленно пятиться к двери, не спуская глаз колдуна. "Добрая фея, неужто вы покинете нас в беде? Защитите!" возмолилась Ротина. "Ферманта!" раздался громовой голос Гордафура. Ты уже истратила всю свою волшебную силу, и больше ничего не можешь сделать. Я же вновь обрел былое могущество. Палочка его свистя описала круги в воздухе, словно живое существо, наделенное сверхъестественной силой. Все поняли, что фея и вправду бессильна, ибо возможности превращений уже исчерпаны. «Ага!» — ликовал Колдун. Ты превратила этих выскочек в людей. Я же снова обращу их в животных. Пощади, пощади, — умолял Ротинов, протягивая руки. Ни за что. Первый, кого коснется моя палочка, превратится в обезьяну. Страшные чудовищные слова. Гордафур как коршун надвигался на несчастных, те бросились в рассыпную. Видели бы вы, как метались они по комнате, не находя выхода, ибо двери были плотно закрыты. Ротен пытался заслонить любимую собственным телом, презрев опасность, которая грозила ему самому. "А на тебя, мой юный красавец, Ратине, очень скоро придется смотреть с отвращением", пригрозил негодяй. Юная новобрачная вскрикнула и без чувств упала на руки матери. Ротен бросился к двери, но Гордафур преградил путь. Пришел твой черед, Ротен! Колдун точно шпагой взмахнул волшебной палочкой. Внезапно дверь распахнулась и в комнату вбежал принц. Ему-то и достался удар, предназначенный Ротену, и в тот же миг Кисадор превратился в безобразного шимпанзе. Подумать только, он, всегда кичившийся своей красотой, стал огромной обезьяной с длинными до колен руками, широким приплюснутым носом, безобразной, покрытой шерстью физиономией. Принц бросил взгляд в зеркало. Страшный крик вырвался из его груди. Он схватил Гордафура за горло своими мощными лапами и задушил. Внезапно, как и полагается в сказке, разверзлась земля, и оттуда вырвался дым и пламень. Гордафур исчез поисподней. А Кисадор огромными прыжками помчался в лес своим соплеменником. Глава 16. Никто не удивится, если я скажу, что все закончилось веселым праздником среди великолепия природы, радующий слух, зрение и обоняние. Глаз отдыхал на пейзажах под высоким куполом ясного неба. Слух услаждали райское пение птиц, а на губах таяли изумительные плоды. Наконец-то семья Ратон была счастлива. Все ликовали, и даже папаша Шаратон забыл про подагру и отбросил костыль. О! Удивилась герцогиня Ротонна. — Вы, кажется, избавились от недуга, мой дорогой? Да, похоже. Отец! радостно бросилась к нему Ратина. Так, синьор Ратон, в один голос воскликнули Рота и Ратанна. фея Ферманта приблизилась к отцу семейства. Итак, уважаемый Ротон, теперь все зависит от вас. Если хотите, я могу сделать меня человеком, добрая фея. Ну, конечно, воскликнула герцогиня. Вы станете человеком и герцогом, ведь я герцогиня? Нет уж, спокойно возразил наш философ. Крысы я был, и я и останусь. Помните, как говорил, или вернее скажет намного позже Поэт Менандр? собакой, лошадью, быком или ослом не обессудьте быть лучше, чем человеком. Глава 17. Вот, дорогие мои, каков конец нашей сказки. Семейство Ротон уже незачем бояться ни Гардафура, его задушилки Садор, ни самого принца, а это значит, можно жить спокойно и наслаждаться безоблачным счастьем. К тому же Фея Ферманта все так же любит их и всегда будет им покровительствовать. Единственный, кому впору пожаловаться на судьбу это кузен Рате, ибо его превращение так и осталось незавершенным. Юноше никак не удается избавиться от ослиного хвоста. и, И временами это приводит его в отчаяние. Напрасно он пытается спрятать хвост, тот всегда высовывается. А папаша Ратон решил навеки остаться крысой, хотя герцог Ратона не устает попрекать его. Глупо же отказываться от превращения в человека, когда сварливая супруга особенно докучает. Мудрый Ратон повторяет слова Библь написано: Ах, женщины, головки их куда как хороши, но не уманят ни души. Князь Жератен и княгиня Ратина жили долго и счастливо, и у них было много детей. Такими словами заканчиваются все волшебные сказки. И я тоже придерживаюсь этой славной традиции, ибо мне она по душе. Жюль Верн. Приключения семьи Ротон. 1891 год. Читал Юрий Гуржий.